Глава 5. Так вот, оба и отец и сын, ещё совсем молодой человек, должны были поехать и провести сообща вечер, как это они обычно делали, у одной старой дамы, друга их семьи. Но сын, немного простуженный в тот день, отказался покинуть своё место у камелька. Рассказ твой дело прерывался стуком открывающейся двери, пропускавшей клерка, шептавшего что-то на ухо рассказчику. или подававшего ему письмо, которое тот стоя подписывал на углу камина. «Я тебе сказал уже, что сын остался на своем месте возле огня». На лестнице отец заметил, что забыл носовой платок. Он возвращается и говорит сыну, чтобы тот сходил за платком в его комнату и, сев в кресло молодого человека, начинает греть ноги у камина. Взгляд его случайно, а может быть и из смутного любопытства к тому, как сын проведет свободный вечер, Падает на маленький стол, где тот что-то писал. Он замечает печатную таксу казённого бюро похоронных процессий и прескурант соперничающей фирмы, украшенный виньетками на дереве для каждого разряда. Затем, между двумя этими брошюрами, тщательный заказ похоронной процессии первого разряда, адресованный обеим фирмам и согласующий мудрую экономию с декором, отвечающим высокому финансовому положению покойного. Вот, отец, нет никаких сомнений, что дело идёт о его похоронах, и что заботливый сын наперёд занят погребальными хлопотами. В эту минуту возвращается с платком сын. О, если бы ты был отец из обыкновенных средних отцов тогда, но нет. Этот отец не говорит своему отпрыску ничего. Он уходит, улыбаясь, отправляется на вечер, где рассказывает всё это нескольким интимным друзьям. и притом остроумно с весёлыми деталями. Чёрт знает что. Вот он героизм антимной жизни, истинный и беспрос. Какой нечасто встретим мы в консионе древности, бросил задумчиво сигарой слушать этот рассказ. Он и в самом деле был настоящим человеком биржи, сказал Бланшерон. У него был тот крепкий насмешливый скептицизм, который является силой у людей нашего толка. Затем после короткого молчания Биржевик прибавил, медленно произнося слова: "И сказать только, что столь восхитительно уравновешенный человек был убит, как кролик, кусочком свинца, пущенным за ухо при известии о замужестве какой-то девчонки, которую он содержал". Сказав это, Бланшерон впал в глубокую задумчивость. Бланшерон, один из самых мощных воротил биржи, маклер кулисы был из числа тех энергичных натур с массивными чертами, с упрямой маской лица, со здоровьем простолюдина, с той печатью чего-то грубо властного на всей фигуре, которую наделены и отмечены все завоеватели денег, крупные и малые, если только они не европейской расы. В желчно-сангвиническом цвете его кожи начинал проскальзывать оливковый оттенок, этот металлический отблеск золота под кожей. который так любопытно наблюдать в голубоватом газе вечера на лицах у людей малой биржи бульвара. У Блоншерона был темперамент повышателя, то есть заношивая вера в благой промысел котировки, счастливая предрасположенность мозга верить, что всё устраивается к лучшему в делах мира сего. И это в те самые годы, когда Франции везло во всём. Облечённый в просторные одежды толстова английского фермера, этот человек биржи офишировал к произведениям искусства и литературы почти грубое презрение, которое он распространял и на людей этих профессий. Но в это отданное жребию денег и лишённое показной роскоши существование он позволил проникнуть лишь одному развлечению, пожиравшему те 200.000 франков, которые он зарабатывал. Любовнице. Биржевой маклер Люзи Был полной противоположностью Бланшерону. Красивый и элегантный человек, бегающий за какотками, трущийся возле художников и литераторов, любитель музыки, человек, к которому деловой успех тянулся словно влекомый исходившим от него очарованием. Человек, обладающий при этом натурой лацорони и яхтой на Средиземном море, в которой он исчезал с биржи на 3 месяца. На 3 месяца или при какой-нибудь странной оказии на 2 года. Он избег всех великих и достопаметных крахов. Умный, ловкий, пронырливый, один из хитрых комбинаторов биржевых кулис, Люзи был однако колешон великого нюха Бланшерона, а в особенности его могущественной стойкости при ударах понижения и скромно довольствовался ролью спутника в сфере операций своего друга. Из своей задумчивости, в которой он ходил по кабинету из конца в конец с короткой пинковой трубкой в зубах, Переваливающаяся походкой моряка, шагающего, расставив ноги по своей палубе, Бланшерон вдруг вышел, говоря: "Так вот, по правде, клянусь богом, я чувствую себя совсем таким же крепким, как этот вот старик-отец. И против происков человеческой сентиментальности, и против физических страданий, и против потрясений краха. Я человек, которому плевать на всё это, ты ведь знаешь меня". Так скажи же мне, почему этой самой плоти, которую я у тебя на глазах в июльские дни позволял резать и кромсать, как будто она не моя? Почему одно слово, один жест, какой-нибудь пустяк со стороны этой колдовской женщины причиняет больше боли, чем нож хирурга? Да, мой милый, это вот грубая натура, ибо, несомненно, нельзя же сказать про меня, что я нервен, — воскликнул он с высокомерным смехом. Да, так вот, я... страдаю от того, как Джульетта совсем тихо отворяет дверь, возвращаясь домой. Поворот её ключа, её шаги, приближение которых я слышу, всё полно для меня мучительности. О, эта Федра! Она вскормила в ней массу юных любовных, поэтических чувств, среди которых моё прозаическое существо И, шагая взад и вперед, Бланшерон в промежутке между отрывистыми фразами своих жестких ламентаций бросал в открывающуюся дверь приказания, касающиеся денежной битвы дня. «Что слышно? Премия 2 СУ на завтра? А есть 60 тысяч для Томелье? Что? Вы говорите, дошло до 70-75? Купите для меня 90 тысяч и мигом. Вы там возьмите мне по 10 конец месяца и продайте половину с премией в 1%.» И в убийственном расположении духов, конец уничтожая какого-то клерка, Бланшерон кинул «Ну-с, а этот ответ завтра он будет, что ли? Дерьмо!» Потом, возвращаясь к Люзи, «Нет, милый мой, ты не можешь знать, как эти собачьи роли ставят все верх дном в башке какой-нибудь театральной женщины!» У нее никогда не было особенно сильного чувства ко мне, это так. И она не скрывала от меня. Но в конце концов она принадлежала мне, она была моей. И это в силу привычки, в силу ряда лет совместной жизни, в силу власти, которой женщина всегда горда, если может подчинить себе мужчину. Даже такого скверного пса, как я, черт бы их побрал. Это дьявол-женщина, у которой пробуждается умершая любовь. Со дня на день я чувствую, как она удаляется от меня, возвращается в прошлое, словно ускользает из объятий. Если бы дело шло о том, что ей хочется больше денег... Можно был бы устроить так, чтобы зарабатывать их для неё, и я заработал бы. Напротив этого призрака, вдруг воскрешающего её сердце против этого Виллиама Райна, относительно которого она даже не уверена, жив ли он. Что я могу сделать? Брось, милый мой, заметил Люзи. Это дело ещё одного месяца Федра будет сыграно, твоя актриса опять войдёт в свою буржуазную рамку, и ты снова найдёшь прежнюю Джульетту. Ведь она и теперь по-прежнему Твоя любовница, не правда ли? Да, это так, она моя любовница, сказал Бланшерон серьёзно. Но видишь ли, её любовь ко мне это любовь честной женщины, которая не любит своего мужа. И как это ни глупо, мне этого уже мало.